Глава 23. Вот даже и не знаю, радоваться этому или печалиться. Впрочем, что тут думать? Конечно же, и то, и другое. Радоваться за себя и печалиться за Ваиру. Ведь ей достался не просто рыбохвост, а самый жуткий представитель этого чешуйчатого племени. «Неоры, участницы отбора, следуйте, пожалуйста, за мной». Зычным голосом позвала нас девушка-рыбохвост: Мое имя Миаелла, и я, как вы видите, русалка. Она улыбнулась. До этого девушки не двигались с места, но, услышав призыв, словно очнулись от сна и стали потихоньку приближаться к порталу, который охраняли войны. А наши разноцветные змеи тоже пришли в движение. Они начали не спеша расплываться в разные стороны, сверкая чешуей. Моя синяя товарка, бросив на меня прощальный и, как показалось, полный сожаление взгляд, тоже поплыла прочь. Я усиленно и, как могла, громко подумала о том, что рада была познакомиться с ней и надеюсь на новую встречу. Змея вздрогнула и развернулась. В ее ярких глазах с вертикальными зрачками мне почудилась радость. «Неора, вы установили ментальную связь с водным драконом?» услышала я позади себя удивленный голос. «Где тут дракон?» Удивленно обернулась я и встретилась взглядом с ярко-синими глазами хвостатой девушки. «Вот же!» — она указала на расплывающихся разноцветных змей. «Водные драконы!» «Драконы? Да неужели?» Я почувствовала, что мои губы сами собой норовят расплыться в улыбке. Еще чуть-чуть, и я начну смеяться в голос самым неприличным образом. Явно нервное состояние. «Да, Ниора, водные драконы — сильные и кровожадные существа, живущие в морских глубинах. Для меня большая честь познакомиться с той, что смогла установить контакт с водным драконом», — сказала девушка. «Можно узнать ваше имя?» «А Лера Теорини Райстад», — сказала я. «А ты Мяелла, верно?» «Да, Ниора Теорини». «Почему же я никогда ничего не слышала о водных драконах? Удивилась я. Да и другие девушки называли их змеями. Те из сухопутных, кто видел дракона, уже не могут об этом рассказать остальным наземным, сказала девушка. Пойдемте, неора. Я отведу вас в ваши покои. А где все остальные? Только сейчас я заметила, что никого кроме нас и стражников вокруг нет. Уже прошли? Только мы остались. Идемте. Мяяяла потянула меня к карке, которая начала гаснуть. «Портал вот-вот закроется?» «Да, конечно», — откликнулась я. Сияющая белая рама портала вывела нас в гостиную. Роскошное, большое помещение все было уставлено низкими диванами с яркими подушками, возле которых притулились катки с диковинного вида морскими растениями и небольшими столиками, сервированными вазами с фруктами. То тут, то там сновали мелкие пестрые рыбки, то, прячась в длинных листьях, то взмывая под потолок из прозрачного материала, сквозь который просвечивали лучи солнца. Девушки-участницы сидели на диванах и с удивлением рассматривали все, что их окружало. «Уважаемые неоры!» Мияелла вышла вперед и снова включила свой зычный голос. «Интересно, что со мной она разговаривала довольно тихо. Сейчас вас проводят в покое, которые уже подготовлены для каждой. Там вы можете отдохнуть и освежиться. Если кому-то нужен осмотр целителя, то наши лучшие специалисты к вашим услугам. После обеда, который накроют в столовой, каждый из вас придет портной, чтобы подобрать новый гардероб. Возможно, вы заметили, что ткани, изготовленные на суше, не годятся для подводного мира? «Да, уж заметили», — проворчала рыженькая девчушка со смешно вздёрнутым носиком. «Как же ее зовут?» — имя вылетело из головы. Ее недовольный тон совсем не вязался с милой и задорной внешностью. «А все испытания будут такими. Нас никто не предупреждал, что придется ездить на змеях». «Это не змеи, а водные драконы», — мягко поправила ее Меаелла. «А что касается испытаний, то их определяет повелитель». «А повелитель с каждой будет общаться, как с Виарой, спросила Диара. «Как он сказал, так и будет» ответила русалка. «Сейчас вас проводят в покое и осмотрят целители». «Вы же сказали, что целители придут только к тем, кто нуждается», – заметила я. «Вы очень внимательны, герцогиня Теорине, улыбнулась Меоелла. «Это необходимо прежде всего для вас самих. Иногда переход в новую среду плохо влияет на организм. Мы должны убедиться, что с вами все в порядке». Она сделала широкий жест рукой, указывая в противоположный конец комнаты. Там, оказывается, ожидали несколько хвостатых девушек, одетых так же, как наша знакомая русалка, в короткие разноцветные туники. «Вас проводят в покое!» – провозгласила Миаелла, и, повинуясь словам, девушки вплыли в комнату. Возле меня остановилась одна из них, юная и хрупкая на вид. Самым примечательным в ее внешности был цвет волос, светло зеленый «Интересно. Позвольте я провожу вас Неора, сказала она и поклонилась. Я позволила, но перед этим спросила, громко, так, чтобы привлечь внимание и остальных девушек тоже. «А где люди из нашего сопровождения?» Участницы отбора, те, что еще не покинули гостиную, замерли и как одна повернулись к Миаелле. «Да, где моя служанка?» — вопросила Диара. «Наши целители сейчас как раз осматривают ваших слуг». «Важно, чтобы все люди, которые попали в подводное царство, были здоровы. Ведь мы, морской народ, отвечаем за ваше благополучие. Скорее всего, слуги придут к вам вместе с целителями. Пожалуйста, проследуйте в комнаты и отдохните пока». Ничего не оставалось, кроме как послушать Меаеллу. Я прошла за девушкой сопровождение в свои покои, которые, как оказалось, состояли аж из нескольких помещений. Моей спальни, гостиной комнаты для служанки и ванной. Последнее вызвало наибольшее любопытство. Выяснилось, что в небольшом помещении, выложенном любимой трионами перламутровой плиткой, все устроено несколько иначе, чем на суше. И если естественные надобности нужно было справлять почти знакомым образом, то процесс омовения выглядел непривычно. Нужно было зайти в специальный прозрачный куб, где и происходило фееричное действо. На тело наносилось специальное мыльное желе, которое имело разные цвета и запахи на выбор. Затем, при надавливании на яркий кристалл внутри куба, из стен начинали бить сильные струи воды и смывать с тебя мыло. Как я поняла, отток воды тоже происходил усиленный. Как объяснила служанка, вода уходила в резервуар, где обитали специальные губки, что питались этим желе для мытья, а взамен выпускали очищенную воду. Опробовав странную конструкцию для омовения, я в целом осталась довольна. Облачившись в халат, вышла в спальню, где меня встретила новая хвостатая девушка. Неоратиарине, я целительница. Мое имя Риелайя, сообщила русалка, облаченная в белую тунику. И я должна вас осмотреть. Осмотреть? Зачем? удивилась я. Уверяю, со мной все в порядке, я не ранена. Простите, но приказ повелителя был предельно ясен. Я должна осмотреть всех девушек. И как вы собираетесь меня осматривать? Поинтересовалась я. В принципе, самый главный мой секрет уже известен морскому дьяволу. Так чего сопротивляться? А вот если удастся расположить к себе местную целительницу, это будет хорошо. Она ведь может поделиться знаниями или какими-то средствами. Взять хотя бы те же самые синие водоросли, о лечебной силе которых на суше ходят чуть ли не легенды. «Я попрошу вас раздеться, Неора», — сказала Риэлая. Я пожала плечами и скинула с плеч халат. Есть подозрение, что морской дьявол уже успел убедиться, что герцогиня Теорини вовсе не сутулая. Целительница подошла ко мне и встала напротив, раскинув руки. Словно собиралась обнять меня. Из ее ладони появилось и начало распространяться зеленое свечение. И тут я ощутила нечто необычное. Словно Риилая, родное мне существо. Наверное, именно об этом говорил Мариф, когда утверждал, что носители-элитари могут чувствовать друг друга на расстоянии. Хм, к советнику морского дьявола я ничего подобного не испытывала. Что радует, несомненно. Не то чтобы Мариф мне не нравился, но... Не доверяла я ему. Вот совершенно. Удивительно. Всю жизнь мне говорили, что магия жизни Элитари очень редкий дар. Твердили, что невероятная удача, что этот дар проявился в моем роду спустя несколько поколений. А за последнюю неделю я встречаю уже второго носителя этой невероятно редкой магии. И снова это не человек. Скажите, Риэлая, среди трионов много носителей Элитари? Спросила я. Нет, не — ответила целительница. — Так же, как и среди людей, очень мало. — А вы много людей знаете с этой магией? — не отставала я. — В конце концов, какое мне дело до Трионов? Жить-то я собираюсь на суше. — О, так вы... я замерла с вытянутыми руками и посмотрела мне в глаза. — Тоже, но я не понимаю. О — О! Она вдруг замерла, и ее глаза округлились. — Чего? — спросила я. Стала почему-то зябка стоять обнажённой. Будь я на суше, сказала бы, что где-то открыли дверь или окно, и оттуда подула. Но мы же под водой. Впрочем, может, тут те же самые законы? А почему, собственно, они должны отличаться? Я оглянулась и встретилась взглядом с горящими бирюзовым светом глазами морского дьявола.